То есть, как же это, не удержались от восклицания многие из членов? Опять-таки, очень просто -с. Полиция ведь забирает же их иногда за дурное поведение. Ну вот, когда заберут, нескольких пускай и представят к нам. На это можно выхлопотать разрешение. Осмелюсь доложить вашему сиятельству, что, стало быть, это выходит насильством брать? Опять-таки, не без некоторого злорадства, заметил иренарх от Лукавский. Но граф Солдафон не смутился. Так точно, ваше преподобие? Иного средства я не нахожу. Детей, например, заставляют же учиться насильно. Строптивых мы укращаем розгами, солдата я сам приучал к службе шомполом да палкой. И, боже мой, да, наконец, нас самих посекали в детстве и спасибо слава богу не пропали в жизни так точно нужно действовать и в этом случае по крайней мере скорее всего приведется к цели а цель наша полагаю прекрасная нравственная цель играв умолк с сознанием полной непогрешимости своих аргументов мысль его об обращении падших при содействии местной полиции была принята как вполне рациональная Ею серьезно думали воспользоваться, и только Настасья Ильинишна выразила сомнение и несогласие свое к последнему из аргументов графа, на котором он вполне сходился с Фомушкой Блаженным. Наконец, проект госпожи Лицидеевой кое-как был обсужден, дополнен и благосклонно принят обществом. Оставалось только приступить к делу, то есть к выполнению. Краеугольным камнем этого выполнения, по мнению Лицидеевой и самой княгини Недолгого петровской должен был явиться первоначальный фонд, основанный по доброходной и посильной складчине всех членов. Первый пример щедрости показала сама княгиня, которая на подписном листе выставила сумму в 500 рублей серебром. Что касается до да, Савелия Никаноровича и Евдокии Петровны, то эти действительно добрые и по-своему очень хорошие люди, еще раньше княгини, безвозмездно пожертвовали для дела целым отдельным флигелем своего дома. При этом, впрочем, автор должен заметить, что самолюбию Евдокии Петровны немало льстило почетное звание директрисы убежища, на которое она сильно рассчитывала. Но, увы, большая половина наличных членов оказалась сильно-таки скупенькой в своих доброхотных даяниях. Впрочем, для исторической полноты события автор необходимо должен добавить, что эта самая половина, не далее как в нынешний же вечер, с несравненно большую охотой и щедростью делала свои вклады в черную кружку Макриды-Страницы, ибо в этих последних вкладах усматривала ближайшую и наиболее существенную пользу для спасения души. «Оно, конечно, дело очень хорошее и доброе», мыслила эта половина птичьих членов насчет проекта госпожи Лицидеевой. «Но тут все-таки дело земное, а там уже прямо дело небесное, потому на построение храма забирает».